Сто сорок с е д ь м о Гуру. Может ли кто остановить время? Может ли кто лишить человечество будущего? Может ли кто человечество света лишить? Если злые поставят преграды, они б удут с м е т е н ы вместе с препятствующими. Сужденному быть надлежит, и ничто в мире наступление его не остановит.